Глава 7. Анабет и Эйган увязались со мной. Анабет под благовидным предлогом зайти в мэрию и узнать список вакансий для себя, а Эйган признался честно: "Мне любопытно". Ну и раз уж меня в первый рабочий день сопровождала целая делегация, я решила использовать это во благо. Выдала Эйгану задание прочитать контракт вместе со мной на случай, если я окажусь достаточно тупой, чтобы не понять там ровным счётом ничего. В назначенный час мы стояли в холле роскошного здания, которое, если и напоминало салон готового платья, то только издалека. Я бы сказала, это был скорее театр, со всеми его помпезными атрибутами, позолотой, вензелями, идеально гладкими и чистыми ковровыми дорожками. «Дэллин!» — воскликнул Марион, который дожидался меня на небольшом диванчике. «Я боялся, ты не придешь!» А я боялась, что Кэймен костьми ляжет на пороге Академии и не пустит, подумала я. К слову от магистра Кростов последние дни не было никаких вестей. Или затаился, или наконец решил исполнить свою угрозу и перестать за мной подглядывать. А это кто? спросил он, взглянув на Анабет и Эйгона. Мои друзья. Боюсь, Деленн, и я не могу пустить их. Новая коллекция строго конфиденциальна. Я, Иномирианка Марион, я взяла друзей для того, чтобы они вместе со мной прочитали договор. Не все законы и не все языковые особенности мне ещё доступны. М-м, ну ладно. Тут же сдался парень. Но пусть они посидят в комнате отдыха. Если леди Найтингрин узнает, что я показал коллекцию посторонним, меня не просто убьют, меня уволят. Потрясающие приоритеты, пробормотал Эйган. Анабет зато умела довольствоваться малым. Если Эйгона не восхищали дорогой интерьер, принесённая марионом чашка чая с печеньем и общая атмосфера роскоши и праздника, то Анабет светилась и сияла, счастливая от соприкосновения с миром денег и благополучия. Я пока себя понять не могла. Маленькой восторженной девочке внутри хотелось почувствовать себя принцессой и вольно насладиться вниманием. А вот адептка школы темных, которую с порога не слишком-то ласково встретили, в спонтанное везение не верила и с осторожностью осматривалась. Едва Марион принес контракт, мы склонились над тремя листами плотной бумаги и списанными каллиграфическим витееватым почерком. Естественно, чего не знали о мелком шрифте или занудных формулировках, то ли потому, что леди Найтингрин не было смысла обманывать моделей, то ли потому, что слишком опасно накалывать друг друга при наличии магии вокруг. Но я не увидела в контракте ничего особенного. Я позирую для иллюстраций в новых платьях и молчу о том, как они выглядят, и получаю деньги, а салон леди Найтингрин получает взамен мои портреты. Ничего особенного, подтвердил Эйган. Что, серьёзно? Вот так просто найти хорошую работу без подвоха? Даже не верилось. Якорь, как на корябела неудобным пером подпись, та вспыхнула золотистым свечением и мареон просиял. А теперь прошу за мной. Твои друзья могут подождать тебя здесь. Через несколько часов мы сделаем перерыв на обед. Всё время, пока мы шли по длинным светлым коридорам к самому сердцу салона, у меня так билось сердце, словно я собиралась не рассматривать платье, а снова инициироваться в совете магов или сдавать экзамен, хотя это удовольствие в стенах школы тёмных у меня ещё впереди. Но ну вот Марьон распахнул передо мной двери и пропустил вперёд. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это одно из самых охраняемых мест в городе. Новая коллекция Riannon Nightingale. Я чутилась в большом светлом зале, полном манекенов, разодетых в разные платья. Леди Найтингрин, наверное, была хорошим дизайнером, потому что её задумку я поняла сразу. Хотя, что с меня взять? Я ведь не видела ни одной местной модной коллекции. Пространство зала будто разделилось на шесть зон: огненное буйство красок, нежные переливы, напоминающие лазурное море, Серебристо-серые пыльные мотивы, зелень, щедро украшенную цветами, белоснежные воздушные ткани и тьму, будто усыпанную переливчатыми звёздами. В каждом цвете я насчитала по 6 платьев. Одно обязательно было до невозможности роскошным, подходящим какой-нибудь принцессе или даже невесте. Ещё два, пожалуй, смотрелись бы уместно на красной дорожке. Одно, по виду, больше напоминало лёгкое пальто, и, как пояснил Марион, являлось дорожным платьем. Ну и последнее, самое невзрачное в каждой коллекции, но исключительно на фоне прочих повседневное. Самое смелое решение Рианон, с гордостью произнёс Марьон. Платье выше колен. Я фыркнула, вспомнив, что в нашем мире платьем выше колен надо ещё уметь выпендриться. А почему с коллекцией работают здесь, а не в столице, спросила я. Рианнон родилась и выросла здесь, ну а в столице коллекция тоже будет представлена. Итак, начнем? Для начала я расскажу в общих чертах суть того, что я хочу увидеть. Марион провел меня к темным платьям, и пока я в восхищении их рассматривал и рассказывал. На данный момент это самая роскошная коллекция Леди Найтингрин. Каждому платью обязательно нужны названия и легенда, а всей коллекции общий концепт. По задумке Рианнон боги спустились к смертным, и именно так они должны быть одеты. И во что должен быть одет Крост? Ну, смущённо кашлянул Марион. Возможно, мы немного отошли от привычных легенд, и это художественный вымысел, понимаешь? Как книги о приключениях драконов. Драконы давно вымерли и неизвестно, существовали ли вообще, но люди их рисуют, пишут о них книги и так далее. Вот и леди Найтингрин В своей коллекции фантазирует, как бы выглядели богини огня, земли, воды, воздуха, света и хаоса. Почему хаоса? А чего же ещё? Странно покосился на меня Марьон. Было бы глупо не взять богиню хаоса и смерти. На имени богини Таары можно сделать целое состояние. Собственно, в её образе тебе и придётся сегодня вжиться. Я изучил все легенды и все книги о богах. Я знаю, как из тёмной имирянки сделать идеальную тёмную богиню. Переодеться в костюм древней исчезнувшей богини смерти и показаться так всему городу на плакатах Кэйман меня убьёт. Дален, с тобой всё нормально? Может, тебе принести водички? Не надо, вздохнула я. Водичка мне не поможет, судьба моя предрешена. Так что нужно делать? На каждое платье мне понадобится полтора часа. Сейчас Марианна тебя подготовит и сразу начнём. Я должен отпустить тебя к ужину в школе, так что не будем терять ни минуты. Он набрал в грудь воздуха и закричал. «Марьяна, мы готовы, займись моделью!» Где-то в противоположном конце зала открылась незаметная дверка, и из нее выпорхнула худая и бледная девушка с темно-коричневым сарафане и белой рубашкой с вышитыми птичками. «Это моя сестра, Марьяна. Марьяна — это Деллен Шторм, наш образ Таары. Сделаешь из нее красотку, а я пока поставлю мольберты!» Марьяна приветливо мне улыбнулась. «Ну, с чего хочешь начать?» Следующие часы моей жизни были одновременно самыми странными и самыми захватывающими. Какая девушка не любит красивые наряды? А если эта девушка ничего дороже пояток и полиэстра не носила. Я чувствовала себя голливудской звездой, если бы в Голливуде была магия. Марианна привела меня в гримёрку, выставила на полочке перед зеркалом кучу бутыльков и задумчиво пожевала губу, рассматривая мои волосы и лицо. Так, а э, хорошо. Ни кистей, ни помад, ни утомительная процедура макияжа. Марьяна работала с магией и красотой. Она ловко снимала со своего браслета светлые бусины, и я преображалась. Волосы чуть потемнели. «Не волнуйся, все придет в норму после первой помывки». И лежали тяжелыми кудрями, отливающими странным металлическим блеском. Глаза, благодаря темному макияжу, стали огромными и какими-то колдовскими. Губы, наоборот, немного приглушили, чтобы образ не смотрелся пошло. В зеркале отражалась не я, вернее, у этой девушки было моё лицо, на ней была моя одежда, но и только. Я словно стала взрослее, даже взгляд изменился. Возможно, мне почудилось, или это тоже было частью магии, но в нём появилась какая-то надменность и лёгкая усмешка. Затем вы пошли надевать первое платье, и, конечно, я выбрала самое пышное. Пока Марьяна застёгивала его сзади, я невесомо провела руками по переливчатой вышивке. На чёрной ткани крошечные бусинки сплетались в замысловатый узор, поблескивающий в дневном свете. Я даже не могла описать цвет, слово чёрное было слишком простым для глубокого тёмного перламутра. А ещё платье оказалось очень тяжёлым. Плотная ткань весила, казалось, целую тонну. Я не сразу поняла, как вообще в этой конструкции ходить. Ничего лишнего вроде кружева или блестящих цепочек на платье не было, только лёгкая струящаяся накидка, которая застёгивалась на шее. Если смотреть спереди, то она выглядела как ожерелье, а сзади спускалась шлейфом. Несмотря на то, что платье было роскошным, дорогущим и прямо-таки фэнтезийным, я бы не хотела в нём куда-нибудь отправиться. В таком не повернуться, не присесть, а как в туалет сходить. Ещё и снять без посторонней помощи вряд ли получится. А вот два других платья мне понравились. Словно созданные для меня, они идеально сидели. Одно облегало фигуру. Честное слово, я даже не знала, что я на у меня есть. А другое смотрелось не так пышно, как первое, но зато за счёт жёсткого корсажа и декора на плечах, напоминающего крылья диковинной птицы, показалось мне идеальным. Серьёзно, я влюбилась в него с первого взгляда, как увидела на себе в зеркале. Даже побоялась спрашивать у Марионы, сколько такое стоит. Под каждое платье полагалась своя причёска, и чем сложнее был наряд, тем проще мне укладывали волосы. Для первого образа я позировала с крупными локонами, Для второго облегающего с высоким пучком. Для предмета моего восхищения Марьяна сделала сложную причёску из двух кос. Особенно меня восхитил процесс позирования. Я вставала на вращающуюся платформу, вокруг которой Марион установил мальберты, и сразу пять карандашей взмыли в воздух по мгновению его руки. Раздался шустрый скрежет, карандашики сами зарисовывали меня со всех ракурсов. Ты можешь шевелиться, только постарайся не слишком менять позы. Это их сбивает. Я в это время размышляла о том, не получится ли у меня так писать лекции. Пожалуй, такая магия спасёт от головной боли в конце учебного дня. Этому можно научиться, спросила я. Марион пожал плечами. Наверное, но такой метод требует огромного количества магии. Леди Найтингейл оплачивает наши крупицы. Без её помощи я бы так и остался художником в цирке, рисовал бы афиши и рекламные листовки. Так, повернись чуть-чуть. Ага, вот так. Сколько стоит такое платье? Не выдержала я в очередной раз любоюсь запавшим в душу нарядом. О, по цене сравнимо с небольшим домиком в неплохом районе. Первый год после выхода новой коллекции платье существует в единственном экземпляре, поэтому каждая владелица уверена, что она особенная. А уже потом цена снижается. И коллекция продаётся в домах и салонах Lady Nightingreen. Понятно. А о том, чтобы подобрать платье на бал огня, и речи быть не может. Я столько не заработаю, даже если буду позировать голой и из-под полы продавать картинки в школе. Значит, придётся пройтись по магазинам и подобрать какой-нибудь наряд. Ну всё, перерыв. Спустя три платья выдохнул Марион. Часик на обед и чтобы перевести дух, можешь встретиться с друзьями, обязательно поешь. Только, Делин, я прошу, не смывай косметику и не переделывай причёску, иначе мы снова потратим на них кучу времени. Я как-то засомневалась выходить, но отказываться было поздно. С удивлением увидела в холле Анабет и Эйгона. Вы здесь? Я думала, вы пойдёте гулять. Мы уже сходили, ответил парень. Анабет забрала свои вакансии, потом мы прошлись по площади, а теперь вот решили тебя подождать, прежде чем сходить пообедать. И я чуть не сдох от голода. Думал, тебя не отпустят. Девчонки, пожалуйста, идёмте, поедим, а? Последнюю фразу он почти простонал, и я фыркнула. Вот это да. Аннабет рассматривала меня так, словно видела впервые. «Ты домой так пойдешь? Тебе нельзя умываться перед ужином!» «Ты нашла работу?» — спросила я, чтобы сменить тему. Обсуждение моей внешности всегда вызывало неловкость. «Так», — уклончиво ответила Аннабет, — «кое-что». Эйгон уверенно шел через площадь, пробивая нам путь через толпу. В выходной день весь город высыпал на улицу. Развернулось шумное и яркое представление артистов. Разложили товары многочисленные торговцы. Где-то поднимался дымок, жарили какое-то лакомство. Вокруг сновали дети, и приходилось придерживать рукой сумку на поясе на всякий случай. "Эйган!" воскликнула Аннабет, как только стало ясно, куда он нас ведёт. "Я туда не пойду. Ты что, головой ударился?" "А что такое?" не поняла я. "Спокойно, я угощаю". С этими словами Эйган буквально впихнул нас внутрь уютного помещения, рассчитанного буквально на десяток столиков. Это оказалось что-то вроде ресторанчика, сдержанного, но дорогого. Пожалуй, если бы Эйган не решил нас угостить, я бы тоже постереглась здесь обедать. Это, конечно, не платящийной в дом, но тоже не мой ценовой сегмент. А ещё в ресторане уже были посетители. Сначала я не обратила внимания на шумную компанию в дальнем углу, но когда мы убрали куртки в шкаф и прошли в зал, я кое-где почувствовала на себе чей-то взгляд, а обернувшись, увидела Бастиана. Вот как в любовных романах и мелодрамах герои умудряются не узнать друг друга в маске или в костюме супергероя. Она вся такая серьёзная и целеустремлённая, он такой раздолбай и бабник, между ними ненависть, и вот после карнавала они просыпаются в одной постели после бурной ночи, в которой не узнали друг друга. «Да если меня кто-то бесит, я его пятой точкой на расстоянии чувствую. Даже если Дефаер будет в костюме мумии, чтобы его не узнать, мне придется выпить больше, чем способна выдержать человеческая печень. Даже волшебная человеческая печень». На какой-то миг надежда, что огненный король по-королевски проигнорирует появление подданных, еще была жива, но она тот час, едва Бастиан с грохотом отодвинул стул, сдохла в мучениях. «Что вы здесь делаете?» процедил он сквозь зубы. Глянул на Эйгона и презриливо поморщился. Была у меня мысль, что Эйгон привёл нас сюда не случайно, но даже самый хороший актёр не смог бы так помрачнеть при виде бывшего приятеля. Мне показалось, он даже дёрнулся к выходу. Но минуты моего драгоценного обеда стремительно таяли, так что я уходить не собиралась. Мы пришли пообедать. А ты что, подрабатываешь здесь? У меня получилось задать вопрос так непринуждённо, что даже за столиком Бастиана кто-то фыркнул. Судя по его взгляду, сегодня за ужином за нашим столиком станет тесно. Всех неугодных отправят в ссылку. Вас здесь не обслужат, холодно сообщил Бастиан. Я мельком взглянула на Хостас и по его лицу поняла, что он, возможно, даже прав. И что делать? Развернуться и уйти, признав, что хозяин этого мира всё-таки дефайр? «Устроить скандал и привлечь внимание к себе?» «Вот где требуется помощь богов!» «Не током надо бить гуляющих девиц, а бронировать им столики в ресторанах!» «Ты меня слышала! Тебе здесь не место! Уходите!» Если Бастиан участвует в гонке за призом, то он выбрал неправильную тактику, и выигрыш ему не светит. «Ну зачем же уходить?» Сначала мы услышали звук открывшейся двери, а вслед за ним и голос. Я с удовольствием победствую в компании Адептки Шторм и её друзей. Или меня здесь тоже не обслужат, а? Дефайр. Обернувшись, я увидела магистра Олисса. Мне нравились его лекции, но на них он выглядел дружелюбным и весёлым, а сейчас буквально сверлил Бастиана взглядом. По лицу огненного короля было видно, как нелегко ему даётся внутренняя борьба. Огромное желание быть хозяином мира и ресторана, в частности, сражалось с благоразумием. Может, не будь Кэймен главой школы, Бастиан бы и вступил в перепалку с магистром. Но из-за меньшей косяк он уже схлопотал наказание. Тучи, сгустившиеся было над ресторанчиком, рассеялись. Величество нехотя посторонилось, а магистр Олес повел нас к столику в противоположном конце зала. — Вы потрясающе выглядите, Делли. Если не секрет, в честь чего такая прическа? Подбираете платье на балагне? — Нет. — Нет. Просто нашла какую-то работу в салоне готового платья. Нужно быть симпатичной, ответила я, глазами делая онабэт знак, чтобы не сдавала меня. Просто на всякий случай. Вдруг мне повезёт и Кеймен не узнает, что я позировала в роли Таары. Спасибо, что вмешались, магистр Оллис, сказала я. У вас не будет проблем из-за Бастиана? Проблем? Оллис усмехнулся. Какие проблемы могут быть у преподавателя из-за adepta? «Он ведь не просто адепт, вы и сами знаете. Глава Дома Огня, притом злобный и мстительный». Я вспомнила море из черных роз в комнате и поежилась. Еще у него, кажется, с головой не в порядке. Но это я говорить не стала. Быстро сделала заказ и бросила взгляд на часы, чтобы прикинуть, сколько у меня осталось времени, чтобы поесть. «В магическом сообществе не принято мстить преподавателям, которые наказывали тебя за косяки». То есть я, конечно, не знаю, насколько господин Ди Файер планирует придерживаться традиций. Теоретически, возможно, всякое. Но на самом деле мало кто выпускается из школы, одержимый ненавистью. Мы даем путевку в жизнь, учим распоряжаться силой, данной природой. Нам не мстят, к нам ведут детей. На встречах выпускников большинство вспоминают подобные эпизоды со смехом и ностальгией. С магистрами не спорят. Но я слабо представляла себе Бастиана, утирающего слезы ностальгии кружевным платочкам. Что-то подсказывало, что едва он выйдет из школы не адептом, а полноценным магом, всем настанет капец. Учиться ему еще два года придется за два года освоить экстерном темную магию, иначе можно заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Принесли заказ. Наверное, в присутствии сразу двух мужчин, весьма недурных, как внешне, так и в общении, стоило изобразить леди и заказать салат – И изящно потягивая весь обед и единственную чашку кофе. Но я половину дня простояла в тяжеленных платьях и предстояло ещё столько же. Так что я с наслаждением уплетала кусок сочного, идеально прожарки мяса. Правда, отказалась от вина, которое любезно предложил магистр Оллис. "Ну что, молодёжь, уже решили, с кем пойдёте на бал огня? Я порой жалею, что магистром запрещено приглашать адепток. У нас, знаете ли, с парами проблемы. Или приводишь из города, или ищешь среди коллег". правда единственная коллега способна танцевать магистр Ванжерея а она к сожалению не пойдёт ни с кем кроме магистра Кроста так я была права чуть на стуле не подскочила стервозная магистр действительно подружка Кеймена но ну, так что деллин вы уже решили с кем пойдёте на бал боюсь что на первый раз одна сначала я хотела ответить меня ещё не приглашали Потом вспомнила о призовых и включила режим "Хочу сосредоточиться на учёбе". К слову, магистрам запрещено приглашать адептов на танцы, а участвовать в подобных азартных играх им часам не разрешено. Иначе с чего бы Олесу вдруг помогать нам в ресторане? Всё, Дэл, ты становишься параноиком. Эйган не спроста с нами дружит. Олес не просто так нам помог. Ещё осталось задуматься, по чьей наводке меня взял на работу Марион? Ей можно вместо школы проситься в психушку. Не такое уж плохое решение. Думаю, на празднике вам найдётся, с кем потанцевать. Нужно купить платье, напомнила Аннабет. Идём в следующие выходные. Если не будет работы, кивнула я. А какой дресс-код? На меня уставились три пары непонимающих глаз. Я не сразу сообразила, что слово дресс-код вырвалось на родном языке. Местного аналога я не знала, а кристалл не смог помочь. Что нужно надеть? Любое платье или есть правила? «Никаких правил, кроме одного. На балу огня все девушки в платьях огненных цветов». «Ой, целая школа девушек одинаковой расцветки. Да им номерки надо на спину клеить». «Это что-то типа уважения к другим стихиям», — пояснил магистр. «Мы разные, но живем в одном мире. Поэтому на праздники огня девушки надевают огненные платья, а мужчины — значки факультета». «А почему мы платья, а вы — значки?» Потому что если ещё и мы явимся разноцветные, то бал превратится в цирк шапито, шмыкнул Эйден. Кто ты же должен оттенеть вас? На самом деле всё проще, улыбнулся Олисс. Традиция зародилась в том числе и из этого. Как-то так сложилось, что не принято надевать на официальные мероприятия одежду не своего цвета магии. Ну, то есть тёмный маг может надеть и тёмно-синее, и чёрное, это будет воспринято нормально. Но явись он в светлом или, скажем, в красном, Но страсть девушек нарядом вообще сложно сдержать, а огненные специфичны относятся к покушениям на их индивидуальность и темперамент. Поэтому совет и решил, что если безбразие нельзя остановить, то нужно его возглавить. Так что теперь в знак уважения девушки наряжаются в соответствии с правилами. А если я не уважаю, я покосилась в ту сторону, где сидела компания Бастиана. Так, Кейман выпишет новое наказание. Кстати, напоминаю, что первое ещё не отработано. Мой вам дельный совет: выберите день среди учебных, потому что в выходные вы вряд ли выберетесь, да и мне больше нравится во время отдыха обедать с симпатичными девушками, а не надзирать за тем, как они моют полки в подвале. Даже она, об это слышав, это покраснела, а Эйган не удержался от удивлённого взгляда. Моё же время стремительно подходило к концу. Оставалось всего минут 10, чтобы расплатиться и вернуться к Мариону. Но достать кошелёк мне не позволили. "Дэлен, вы меня обижаете", усмехнулся магистр Оллис. "Я не способен взять деньги с девушки за обед". "Спасибо", улыбнулась я. "За всё. Ребят, я побежала. Не ждите меня, встретимся за ужином". Было жестоко оставлять Анабет и Эйгана одних наедине с магистром и компанией Бастиана. У дверей я посторонилась, чтобы пропустить девушку с подносом, и невольно бросила взгляд на столик огненного короля. Парень буквально прожигал меня взглядом, задумчиво-злобным. Мой внешний вид он явно заметил и, похоже, сделал свои выводы. Не хватало мне ещё слухов, что я обедаю с магистрами. Хорошо хоть ребята дождались меня. Без них встреча с Оллисом выглядела бы ещё страннее. "О чём задумалась?" спросил Марьон. Я как раз позировала в дорожном платье. Пять самописных карандашей усердно скрепели, набрасывая эскизы. На следующих выходных Марион пригласил посмотреть, что получится из рисунков. На неделе он должен доработать все эскизы и показать их леди Найтингрин, а уж потом, получив высшее одобрение, запустить в работу. Услышав это, я слегка взволновалась. А если владелице не понравдюсь я в роли модели? На оплате это, конечно, не скажется, но всё равно будет обидно. О бали огня, призналась я. У нас праздник, на который нужно прийти в каком-то платье с огненными мотивами. Извечная проблема что надеть. Хотя в моём случае было бы разумнее проигнорировать бал. В уважение, после стычек с Бастианом всё равно никто не поверит. Сказаться больной труда не составит. Кеймен в курсе, что голова у меня варит частенько, а его подружка делает всё, чтобы частенько превратить в постоянно. Но мне хотелось побывать на магическом празднике. В памяти крепко засела увиденное в центре столицы: дамы в красивых платьях, музыка в вспылках и магии, невероятная красота всевозможных праздничных декораций. Хоть одним глазком взглянуть на фэнтезийный бал. Разве Бастиан сумеет его испортить? Вопрос риторический. Хочешь, я спрошу, есть ли у нас что-то из прошлых коллекций? Спроси, но боюсь, даже прошлые коллекции мне не по карману. Неразумно тратить все сбережения на платье. Я спрошу у Марианны, она наверняка знает какую-нибудь мастерскую, где шьют симпатичные и не затасканные платья. Она многих здесь знает. А вот интересно, если все модницы школы будут заказывать платья в одном городе, не превратится ли бал огня в сельскую дискотеку, где за похожее платье можно как следует отхватить от разгирённых красоток? Не всем же в академии шьют на заказ. К концу дня я была вымотана так, что едва стояла на ногах. Когда Марион объявил конец, я обессило опустилась в кресло и залпом выпила половину графина с водой. Парень куда-то убежал, а через 5 минут вернулся с увесистым мешочком, в котором звенели монеты. Твой гонорар, Дейлин. Я до сих пор нахожусь от тебя в совершенном восторге. Леди Найтингрин, очень нравятся рисунки, я уверен. Такой таар я мир ещё не видел. Спасибо, что выручила меня. Я и правда почти отчаялся найти идеальную натурщицу. Тебе спасибо, улыбнулась я. На такую работу я даже не рассчитывала. Если будет еще, я обязательно тебя позову. Тебя проводить до школы? Нет, спасибо, я сама. Скоро ужин, мне нужно вернуться до него. Побегу. Марион снова провел меня через зал с платьями, и я в последний раз с тоской посмотрела на свое идеальное черное платье. Девушка, которая в скором времени будет его носить, настоящая счастливица. А потом мой взгляд зацепился на манекен в самом дальнем конце комнаты. Не удержавшись, я прошла вперед. То же платье из огненной, кто сомневался в коллекции, то, что Марион назвал смелым решением, короткое облегающее, но с какетливой, чуть расширяющейся к подолу юбкой и не свойственными вечерним платьям рукавами до локтей. Цвет ткани напоминал закат над морем, потрясающий градиент от ярко-оранжевого к тёмному, почти чёрному, и крошечные частички блесток, которые играя на свету, создавали иллюзию искр. Нравится? с гордостью спросил Марион. Из огненной коллекции, одной из самых дорогих. Вот эти искорки, осколки огненных крупиц. Это платье в прямом смысле сияет магией. Жутко дорогое, аж дышать страшно. "Как дом", усмехнулась я. "Как два дома", вполне серьёзно ответил парень. "Если не больше. Несколько миллионов за наряд на вечер. Так вот ты какая. Мода другого мира".